углубившись в темную аллею, я столкнулся с Томом Левским. Хилобард. Хилотом. Как дела? Он надул щеки. Да, все копаем, копаем. Я все спрашиваю, кому понадобилось убивать питый парнишку 14 лет? А я то же самое говорил, Лу. Да, зверское убийство, зверское а паренек случайно оказался, очевидно, под ногами. «Может быть и так. А что ты здесь делаешь?» Тоже копаю, он. Я двинулся дальше. Лепский положил мне на плечо руку. Коутвилл уверен, что Павферик тому же уже не здесь, но ты все-таки держи ухо востро. Я рывком освободил руку. «Если я с ним встречусь, то тут же сообщу об этом тебе».